Все равно, верность ли это Соловьеву или Канту или Марксу, истину ищут только одиночки и порываются всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Ну, таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному.